Глава 14. По ту сторону двери. Я схватился за ручку и отчаянно вертел ее. Меня не волновало то, что в заброшенных пещерах не может быть дверей. Я слышал щелчки, но дверь не открывалась. Она была заперта. Единственная надежда на спасение таяла. «Откройте! Выпустите меня!» Я изо всех сил замолотил по дереву кулаками. «Откройте! Выпустите!» Чуть слышно шептал я, давясь слезами, когда сил не осталось. Проревевшись, я затих, словно разум утратил все эмоции. Минуты растянулись, как липкая пережеванная жвачка, прилипли к пальцам, обволокли, утянули в темный омут. И в этой пустоте вновь вернулся разум. Или безумие. Что бы это ни было, оно решительно не хотело сдаваться. Встав на колени перед дверью, я приложил ладони и стал методично исследовать дюйм за дюймом — У двери не было петель и не было узоров, лишь несколько еле заметных впадин, где кончалась одна доска и начиналась другая. Ручка тоже абсолютно гладкая, металлическая, с небольшим отверстием для ключа по центру. «Стоп!» — я еще раз провел пальцем по замочной скважине. «Мне не показалось. Надежда затрепыхалась хрупкими крыльями под ребрами. Нужно всего лишь открыть замок». Я судорожно начал шарить по карманам. Пара фантиков, немного мелочи, конверт, что вчера нашел в тайной комнате, грызок карандаша, половинка катафота и ни одной скрепки. Я аккуратно, чтобы не уронить, сложил все свое бесполезное богатство обратно, но, подумав, достал катафот и попытался пальцем отковырять ободок. Бесполезно, лишь ноготь сломал. «Думай, думай, думай», — твердил я сам себе, но это не слишком помогало сосредоточиться. Я вновь перебрал содержимое карманов с надеждой, что упустил какое-нибудь кольцо от брелока. Увы. Но потом я нащупал в конверте подвеску. Она ведь как раз тонкая и достаточно длинная. И тут меня осенило. Это же и есть ключ. Спираль бесконечности и дорога к ней. Я же понял это еще до падения, а потом забыл. Все это время он был у меня в кармане. Руки тряслись от волнения, пока я осторожно доставал отмычку. «Хоть бы, хоть бы все получилось!» — мысленно скрестил я пальцы на руках и ногах. «В фильмах у шпионов всегда все выходит достаточно просто. Нужно лишь пошевелить скрепкой или отмычкой, на худой конец шпилькой в замке. Пришло время проверить это на практике. Стоя в темноте и сжимая дрожащей рукой золотое наследие деда, я поклялся себе, что если вернусь домой, то обязательно научусь вскрывать замки скрепкой и всегда буду носить ее с собой. Все-таки это гораздо надежнее волшебных ключей». Выдохнув, я осторожно вставил подвеску в замок. Раз, два, три. Отмычка цепляла зазубренными и выступами язычки замка, и ручка под моей рукой плавно совершала оборот против часовой стрелки. Щелк, щелк, щелк. Дверь поддалась и стала открываться, увлекая меня за собой. Я потерял равновесие и, не отпуская ручку, перелетел через порог. Свет резанул по глазам, а до ушей долетел сначала крик, а потом вопрос на одну половину полной угрозы, а на второе удивление. «Ты кто? И что тут делаешь?» Голос был тоненький, как металлом по стеклу. «Девчонка. Я не видел ее. Перед глазами плясали белые мухи. и Я отчаянно моргал, чтобы прогнать их. Но, несомненно, голосок принадлежал девчонке, моей ровеснице, ну или, если и старше меня, то совсем не ненамного». Еще я ощутил запах лаванды, свежесть, свободу. Не успел я порадоваться, как почувствовал толчок в бок. Легонько, но неприятно. Недовольная девчонка на фоне была словно жужжащая муха. Мысленно отогнав ее, я всецело утонул в радости в освобождении. Я нашел выход. Я выбрался. Мои кости не будут гнить в темноте пещеры, и мерзкий лягушонок не станет по ним прыгать». Муха все жужжала и жужжала, это начинало раздражать. Я больше не мог ее игнорировать. Глаза слезились, завес мерцающего конфетти не собирался развеиваться, и мне стоило огромных усилий сфокусировать взгляд. С первого раза вышло не очень, я словно в музей попал. Кругом вопиющая древность, но в очень хорошем состоянии. Я рассмеялся. Может, это истерика, а может, мне и правда было смешно. Ведь я сам себе напоминал старый фотоаппарат со сбитой оптикой. Протерев глаза кулаками, я увидел комнату. Чистую, светлую, в розово-абрикосовых тонах и с кружевами на окне. Покрывали, торшери. То там, то тут лежали книги в строгих обложках красно-коричневых оттенков. Ну вот точно, как в фильмах про Алису. Не хватает чайных сервизов и кроликов. Ну, так кто ты такой? Прожужжала муха. Макс, проговорил я, продолжая вертеть головой. И лишь осмотрев до конца комнату, я остановил взгляд на девчонки. Она и правда выглядела моей ровесницей, худая, с острыми локтями и коленками, веснушками, белесами волосами и кошачьими зелеными глазами. Совсем некрасивая, если не считать глаз. Слишком зеленые и большие, словно она из мультика. А в остальном обычная девчонка, вот только одетая, как Шерли Темпл, в платье с дурацкими рукавами-фонариками. «Не подумайте, я не фанат черно-белых старых фильмов, и тем более не сохну по принцессе экранов 30-х годов, но этот образ — единственное, что пришло в голову». Хотя у Мухи не было кудряшек, и лицо было скорее острое, чем круглое. «Я же говорю, страшненькая она. Да и платье на ней старомодное, как из бабусиного сундука». «И что ты, Макс, делал в моем шкафу?» — уперев руки в боки, спросила девчонка. «Да еще в таком виде». Муха презрительно сморщила нос. Я глянул на руки, оттянул рубашку и бросил взгляд на кеды. Не поспоришь, выглядел я как свинья. Ты, наверное, мне всю одежду заморал. В шкафу? — запоздало понял я. Ну а где же еще? — фыркнула муха. Я оглянулся. Действительно, за моей спиной был обычный платяной шкаф, правда, необычного светло-синего цвета. Медная круглая ручка поблескивала новизной, а краска на дверцах была новенькой, без единой трещинки. Я дотронулся до дверцы, и пальцы узнали ее. Да, именно она привела меня из пещеры сюда, а еще я мог поклясться, что это была та же самая дверь, что охраняла подвал в доме паучихи. — Ты очень грязный, очень странный, очень мерзкий! — выпалила муха. — И правда, все это выглядит крайне странно, — согласился я это дом твоей бабушки я потянул первую попавшуюся вещь из шкафа и это оказались странные невнятные панталоны с рюшами девочка покраснела как томат сдвинула брови и схватила увесистый подсвечник не смей трогать мои вещи перехватив грозное орудие крикнула она я выронил панталоны и огляделся ища пути отступления Тканевые обои, тяжелые портьеры, китайские вазы со свежими цветами, плюшевый медведь с шарфом, книги, софа, окно, улица. Взгляд замер. Что-то показалось мне странным. Позабыв о подсвечнике в тонких ручонках девицы, я сделал пару шагов и уткнулся носом в стекло. Передо мной изменилась мостовая, петляя между домов. Улочки паутинкой растекались до горизонта. Вдали виднелся шпиль церквушки, часы на мэрии, красная черепица крыш. Все было словно и знакомое, но и одновременно с тем чужое. Холодок пробежал по спине. «Это Амбертон?» — неуверенно спросил я. Муха хмыкнула, закрывая шкаф. «Это Милвиль. Ты еще и не местный? Сирота? Каторжник? Беглец?» Я молча разглядывал улицу. «Милвиль», — словно попробовал слово на вкус. «А Амбертон рядом?» — Не знаю, зачем я с тобой говорю, но моем месте любая приличная леди давно бы вызвала полисмена. — Амбертон далеко? — перебил я жужжание. — Какая наглость! Но я отвечу. — Никакого Амбертона на много миль вокруг нет, иначе я бы дознала. — Ты уверена? — Конечно, ведь я бы точно запомнила город с таким же именем, как у меня. Я обернулся. Муха стояла, задрав нос, и не выпускала из костлявых рук подсвечник. «Тебя зовут Амбертон?» — Удивленно спросил я. «Похоже, твои родители те еще шутники». Я еще раз глянул в окно и, наконец-то, увидел то, что ждал. Прохожих. Сердце упало в пятки. Я кинулся к шкафу, распахнул его, но там были лишь плечики с одеждой, полки с тряпками и коробки, наверное, со шляпками». Я выпустил протяжный стон, словно раненый зверь, и попытался все равно протиснуться между платьями и панталонами Ширли Темпл. Вдруг тут, как у Льюиса, Опа и в нарне, или, как у другого Льюиса, опа и в норе белого кролика, любой опа мне подходил, главное, чтобы вернул домой. Не успел я даже убрать вторую ногу с ковра, как жара полил затылок, и искры посыпались из глаз. Что-то тяжелое опустилось на мою голову, и мир распался на осколке. В последний момент я уяснил, что не следует игнорировать подсвечник в руке женщины, даже если она надоедливая, жужжащая муха. Особенно если она надоедливая, жужжащая муха. Сначала пришла боль, затем звук, и лишь после я разлепил глаза и увидел перед собой ненавистное острое личико с двумя косичками, похожими на крысиные хвостики. «Очнулся, мистер Вор». «Тебя не существует», — промямлил я. «А вот это совсем невежливо! Не стоит притворяться безумным! Я тебе не верю!» Девчонка оттопырила указательной палец и погрозила мне. «Какой сегодня год!» — скрипя зубами от раздражения и боли, прошипел я. «Тот же, что и вчера!» — не унималась мелкая поганка. «Просто ответь!» — рыкнул я, потер затылок и уселся, прислонившись к шкафу. «Как грубо!» — округлив глаза и вздернув носик, девчонка демонстративно отвернулась, уселась на стул и открыла лежащую рядом книгу, старательно делая вид, что меня не существует. «Слава богам, у меня не отшибло зрение из-за удара этой дурочки!» Присмотревшись, я прочел корешок. «Любишь Уэлса? Еще бы!» — радостно воскликнула девчонка, но тут же осеклась и нахмурилась. «Можно посмотреть?» — как можно спокойнее спросил я. «Она без картинок», — неуверенно сказала Муха, и я понял, что меня записали в безграмотные. «Вообще-то я умею читать. Да и Уэллса прочел всего. Я даже мировой мозг читал». «Вот ты враль!» — не поверила Муха. «Во-первых, такой книги у него нет. А во-вторых, если ты такой образованный, то почему лазаешь по чужим шкафам в таком виде?» «Как это нет?» «Есть. Если бы она была, то была бы у моего папы. У него полное собрание». Ну вот, похоже, время начало немного проясняться. — Насчет шкафа и одежды. Это вышло случайно, — буркнул я и добавил. — Я из будущего. Девчонка распахнула и без того огромные глаза, открыла рот, а потом залилась звонким смехом. Просмеявшись, она утерла глаза рукой. — Пожалуй, это самое оригинальное воровское оправдание из тех, что я слышала. — И много воров ты слышала? — девочка задумалась и нехотя призналась. Ты первый. То есть ни одного, потому что я не вор. А вот ты огрела меня по голове, и это нападение. Вот уж дудки! Муха сдвинула брови. Это самозащита! Не веришь словам, а этому поверишь? Я покопался в кармане и, вынув монетку, бросил девчонке. Муха, на удивление, ловко поймала ее и внимательно посмотрела. Она даже книгу отложила. Нехорошее предчувствие ухнуло в животе. «Ну тогда ж книгу посмотреть?» «Это еще ничего не доказывает. Может, ты фальшивый монетчик?» «Но книгу я тебе дам», — ответила муха, и теперь в ее голосе я различил нотки сомнения. «Только сначала мои руки». Я встал, огляделся и пошлепал в поисках ванной. У мухи даже до речи пропал от такой наглости. Она просто сидела и лупала своими зелеными катафотами, а потом соскочила и в три шага оказалась рядом со мной. «Пошли покажу», — прищурилась она. «А то вдруг еще чего украдешь? Я закатил глаза. «Я еще ничего не украл», — с упором на ничего огрызнулся я. Еще не украл», — парировала вредина, подчеркивая еще. Я тщательно вымыл руки, лицо и даже немного почистил одежду, выданную мне платяной щеткой, Пока я приводил себя в порядок, то рассматривал бутылочки с шампунями и лосьонами — Нехорошее предчувствие все нарастало. Либо это был сон, либо чья-то дурная шутка, либо в этом доме жили поборники ретро-стиля. В сон я верил куда охотнее, ведь в подземной пещере запросто могли скопиться газы, и вот с момента, как я нашел дверь, я валяюсь без чувств на хладной земле и пребываю в этой странной иллюзии. «Ну, леди Эмбертон, мои руки теперь чисты, как и моя совесть», я покрутил вымытыми ладонями перед носом мухи. «Меня не так зовут» надулась девчонка. «А как?» «Амбер Шарлотта Стоун. Вообще-то, я думала, ты знаешь, раз придумал город из моего имени». Она подумала и добавила. «А если и не знал, то мог и догадаться». «Чтобы догадаться, мне не хватило яблочного пирога», проворчал я. «А при чем тут пирог?» вскинулась муха. Но я, проигнорировав ее, прошел мимо. Фыркая девчонка пошла за мной. Так, под конвоем зеленых глаз и сдвинутых бровей, я вернулся в комнату. «Теперь могу я посмотреть книгу». Пожав плечиками и хмыкнув, девчонка протянула заветный томик. Он был новый, корешок еще поскрипывал, а закладка из плетенных разноцветных нитей лежала в самом начале. Подарок от отца!» — похвасталась яблочная муха, и я ощутил укол зависти. Я перелистнул страничку на выходные данные, и сердце начало стучать быстрее, гулким барабаном отдаваясь в голове. А девчонка не унималась, совсем не замечая его волнения. Или же списала его на священный трепет почитателя-фантаста. Видимо, в ее мерке убийцы, воры и прочие преступники не стали бы увлекаться Уэлсом, Или же ей нечасто удавалось обсудить с кем-либо прочитанное. И тут я ее вполне понимал. «Он купил мне ее после премьеры фильма, Торатори Ламбер. Сказал, что хоть и за синематографом будущее, но ничто не заменит радость открытия книги». Я слушал в полуху уставившись на титульный лист. 1933 год. Облик грядущего. Фильм вышел спустя три года. Герберт Уэллс еще жив, а я даже не родился. Вернее, не родился даже мой отец. Ноги подкосились, и я опустился на пол. Через три года начнется война. Через четверть века человек полетит в космос — «Через 70 лет родится мальчик, что получит имя Макс, переедет в глухой городок и провалится в прошлое». «С тобой все в порядке? Вообще-то титульная лист не самая интересная часть романа», — хихикнул Амбер. Я поднял взгляд и уставился в зеленые кошачьи глаза. Ее голос звучал отдаленно, словно в телевизоре соседей. Голос девочки, которой, скорее всего, уже нет в живых в моем времени. Она почти призрак. Призрак из плоти и крови. Живой, в дурацком платье, любящий фантастику. Мне надо идти. Похоже, я и правда попал в прошлое. Я закрыл книгу и вернул девочке. Мне кажется, я тебе верю, — выпалила муха. Амбер выдохнула, подняв глаза к потолку. И если это правда, то я в полнейшем восторге и хочу задать тебе уйму вопросов, и... Она сделала небольшую паузу. Извиниться, что ударила тебя, хотя ты сам вынудил. И тут на меня что-то нашло. Я пулей метнулся к двери, выбежал в коридор, кубарем скатился по лестнице и стрелой вылетел на улицу. Мимо процокла лошадь с телегой, груженной мешками и с сонным извозчиком. На другой стороне прошуршал огромными колесами велосипедист, сигнале проехал глазастый «Мерседес» из тех, что сейчас встретишь лишь на выставках и в частных коллекциях. «Думай, Макс, думай», — твердил я себе. Но, как всегда, это не помогало. «Думать не получалось. Мне было страшно. Это был даже не страх, а ужас. Живот скрутило, а холод паники сделал все тело ватным. Выход обычно там же, где вход. Я уцепился за эту мысль и рванул обратно. Чуть не сбил девочку на лестнице и, не обращая внимания на ее возмущение, ворвался в комнату, распахнул синюю дверь шкафа, зажмурился и прыгнул вовнутрь».